26. За пчелодов письмо я положил его под банку с жуком, который так и не притронулся к куску мяса, но чувствовал себя вполне бодро, даже навалил небольшую кучу. И как это понимать? спросил я, глядя на сидящую в банке тварь. Ты жрёшь исключительно человечину? Жук молчал. Ненавижу насекомых. Млекопитающие это одно, но рептилии и насекомые просто другой мир. Холодные твари, настроенные исключительно враждебно. Лучше бы тебя пожрать, сказал я. Проверил крючок на двери, вернулся к чемодану, помедлил. Закрыл окно, задёрнул занавески и, переместив настольную лампу на пол, включил её. Из чемодана достал маленький ящичек. Знаешь, друг, сказал я, обращаясь за неимением лучшего собеседника к навозному жуку. Можешь мне не верить, но я доберусь до сути. Слыхал про эту модную теорию бессознательного? Что-то есть, на мой взгляд. Я затянул жгут на руке, взял его конец в зубы, так что речь моя стала невнятной, но это было неважно. Жук меня понимал. Это такая помойка в голове, куда сваливается абсолютно вся информация, и там постоянно кипит работа, но выдача в сознание ограничена очень узким потоком. Всякие там препоны, заторы, не буду вдаваться, тебе всё равно плевать. Я поджог зажигалку и поставил её на пол, откупорив пузырёк. Запахло спиртом. Обмакнул стерильную вату и тщательно протёр руку. Я иногда так делаю. Бывают случаи, когда полезно вынести пинком дверь в своё бессознательное, зайти и взять то, что тебе нужно. Может быть, в своё время Господь и сотворил нас совершенными, но он явно не закладывал в нас то, что нам придётся расследовать преступления, совершаемые безумцами в безумных местах вроде этого. Когда мир поплыл перед глазами, я запрокинул голову и выдохнул. Мне показалось, будто я выдохнул всю свою душу, и она взлетела к потолку. Выпал шприц из ослабевшей руки. Потом разжались челюсти, выпустив конец жгута, а потом всё исчезло. Звучала неземная музыка, и я танцевал, как пылинка в луче света, нырял вниз, взмывал вверх. Я был птицей, я был рыбой, купался во вселенной, и музыка пронизывала меня. как и свет. Я сам был музыкой, сам был светом. Как всегда, этот танец длился очень долго, а я только и мечтал, чтобы он никогда не заканчивался. Мне не нужно было ни о чем думать, не было никакой боли, только ощущение бесконечного, всепоглощающего счастья. Открылась дверь, и в комнату вошел человек. Я дернулся, чтобы убрать, спрятать все и Хотя и понимал, что поздно. Кто это, Сэмми или его мать? Оказалось, старик, вилианец, которого я видел на эксгумации Бернарда. "А, это ты", сказал я, удивляясь, как легко слетают слова с губ, какая легкость во всём теле. "Пожаловал". Он молча подошёл ко мне и стоял, глядя сверху вниз. Он был слишком большим для этой комнаты. не телом, но чем-то иным, стоял и казалось, что вытесняет даже воздух. И взгляд: "Не надо на меня так смотреть", прорычал я. "Что тебе от меня нужно?" "Нужно тебе", сказал он на чистом имперском языке, странным, потаённым голосом, как будто связки были повреждены. "Зачем ты пришёл найти убийцу?" убить, казнили возле ратуши. Слушай, шаман, сказки будешь рассказывать дребину, два чёртова сказочника. Вздохнув, он присел напротив меня, уставился в глаза. Он заслонил с собой лампу, но его кожа светилась достаточно, чтобы разогнать тьму. Жгут с полс с моей расслабленной руки упал на пол дохлой змейкой. Человек погиб, — сказал шаман. — Другие трое человек погибли. — Чего ты добиваешься? Чтобы погиб кто-то еще? — Это угроза? — Язык едва ворочался. — Это вопрос. — А-а-а! — Я усмехнулся. «Вот — Вот ты о чем, шаман. — Хватит смертей. Тем более, что еще одна смерть. не принесёт никому пользы есть закон и этому закону подчинены все он долго молча смотрел мне в глаза потом сказал значит будет ещё одна смерть он повёл рукой и жгут на полу дёрнулся я хлопал глазами глядя на поднимающуюю голову оранжевую змейку Брось свои фокусы, старик. Ты меня с шамана не было. Он не уходил, даже не вставал. Просто его не было, а змейка оставалась. Медленно, медленно, и я попытался сместиться в сторону. Змейка зашипела. "Рептилии", прошептал я. "Ненавижу рептилий". И будто услышав и поняв меня, Змейка дёрнулась. Руку обожгло болью. Я закричал. В глазах потемнело. Так быстро? Почему же так быстро? Так нечестно, нечестно. Мария